Глава 42. Сюрвайверы. Пешим строем. Мокрая и злая Ирка вылезла из оказавшейся достаточно глубокой лужи. Помогла выбраться собачонке, которая в мокром виде оказалась совсем жалкой и тощей. Выругалась и попробовала вытянуть мотоцикл. Не получилось. Поставила его вертикально, но сдвинуть с места опять не вышло Плюнула с досады полезла разбираться, щупая руками под водой. Под ногами пружинила, ерзала, и Ирина поняла уже, что случилось. Справа слева была болотистая низина с остовами давно загнувшихся от мокроты елочек. Дорога, разумеется, тут была все время размокшая, и даже лесовозы, видно, застревали. Обочины тоже были раздрызганы. Но и накидали в эту ямину всяких сучьев и веток. Вот и потревожил эту подводную свалку мотоцикл, напорол со своими важными агрегатами на торчащий сук, и все, так на суке и застрял, как бабочка на булавке. Одернулась и зашевелилась, это как раз вся эта гать потревожилась. Ирина, будучи все равно уже мокрой и грязной, поводила под мутной водой руками. Да, она ехала на одну ветку, та двинула, как рычагом, другую, поднявшую злосчастный сук навстречу мотоциклу. Напоролась, как медведь на рогатину. Стянула раненый мотоцикл с сука, Выкатила на сухое место. От мотоцикла еще шел пар, торчали куски грязной коры, и что-то подтекало снизу, оставляя лужицы с радужными разводами. Тоскливо осмотрела мотоцикл и ясно поняла, машина накрылась полностью. И застряла она, не пойми, где. Стало очень страшно, Ирка вслух обругала себя всяко, добавила самолетику, пожелала всякого летунам чертовым, а заодно и так безотносительно высказалась. Стало легче но очень ненамного. Ноги как-то неприятно мелко дрожали, как тершаяся тут же промокшая сюка. Ирка села, не выбирая куда, и постаралась взять себя в руки. Если она что и знала точно, так это то, что нельзя паниковать. Паника — это гибель. Потому надо собраться с мыслями и успокоиться. Мысли собираться не хотели категорически, и первые пришедшие в голову были банально истерическими. Заехала далеко — Обратно столько идти надо два дня в лучшем случае. Дорога неизвестна где, да и черта лысого пройдешь. Тут в лесу, если кто и попадется, так уже отожравшиеся на лягушках и мышах резваки. От них на мотоцикле можно было удрать. Но мотоцикл вот стоит, обтекает. Спохватилась, достала ружье, обтерла от воды. Полезла заменять, возможно, промокшие патроны и выругалась. Когда брала патроны, постаралась забрать те, которые Витя засунул подали. Теперь поняла почему. Картонные гильзы на глазах разбухли. и того остались у нее только те пластиковые, которые были в ружье. Остальные можно смело выкинуть. Вовремя остановилась. Выкинуть всегда успеет. А вот тот же порох, глядишь, и пригодится. Решила быстро провести инвентаризацию того, что у нее есть. Начала с оружия. Автомат-коротышка почти не намок. Поставила его поближе. Выщелкнула из пистолета обойму. Положила сушиться, обтерев каждый патрончик. Ружье отложила в сторонку пока. Нож, топорик, воды не боялись, а вот одежонку надо бы просушить быстро. Нельзя ходить в мокром. Простынешь даже на жаре. Развесила одежку по кустам, проверила харчи, подмокшими лепешками и сахаром тут же перекусила, покормив и собачонку. Как на грех начался довольно сильный дождик. Пришлось выбираться из низинки и устраиваться под раскидистой елкой, как было дело учила компаньонку соперницу. Вот и устроилась, сделав навес из старой офицерской плащ палатки, распалив маленькие, но жаркие и пристроив выжатую одежонку и берцы так, чтоб сохли, они горели. Штаны и куртку пришлось под дождем замыть в ближайшие лужи, чтобы снять налипшую припадение в чертову лужу грязь. Дождь припустил посильнее, пришлось забираться под елку. В сухости и уютности даже подремала и наконец успокоилась. В конце концов, с лесом она знакома: Еда вода есть где-то хорошо. Ну а резваки? В конце концов, она не безоружна, может за себя постоять. Другое дело вопрос, куда идти. То ли пешком обратно, то ли все же добраться до московского шоссе. По всему получалось, что она совсем уже рядом с ним. Где-то тут оно. Прикинула по времени, обратно пешком до темноты не успеет точно. Обратный путь теперь долгий. На шоссе? Наша шоссе, пожалуй, сумеет выбраться, если не встретит ничего этакого, от речушки до зомби. А вот что дальше на шоссе делать? Это раньше машины перли в обе стороны круглосуточно, и шум транспорта она бы уже точно услышала. Теперь-то на шоссе ее никто не ждет. А если ждет, то ну его нафиг ждущего. Видывало уже таких, ну их к черту зубастых. Дождь все так же шелестел по деревьям. Капли шлепались на навес из плащ палатки, стекали оттуда стеклянными струйками. Похолодало. Немного поприкидывав варианты, Ирина решительно взялась за обустройство ночлега. Сгребла слой похучей старой сухой хвои, чтобы улечься не на голую землю и не замерзнуть, разложила на хвое сумки так, чтобы ноги засунуть в одну из них, пожалела, что не взяла с собой спальник. Придется просыпаться огонек поддерживать напялила на себя подсохшую одежонку, почесала за ухом утомившуюся от впечатлений собачонку и, собрав в корзинку нарубленных топориком сухих веток, расположилась на ночлег. Тепло от костерка отражалось от ветвей елки, экранировалась плащ-палаткой, и, в общем, несмотря на шуршащий еще сильнее дождь, было тепло и сухо. Даже собачонка согрелась и задремала, подрагивая во сне. Вкусно и уютно пахло дымком. Ирина уложила автомат так, чтобы если что моментом схватить его. Накрылась как одеялом с котеркой, которая была вообще-то просто куском старого брезента. И стала хозяйка дремать тоже. На завтра нужно быть свежей и отдохнувшей. Если на дороге мертвяков много, что ж, придется идти обратно, как приехала. Долго, нудно, но ничего. Бывало и хуже. Если мертвяков мало можно поискать себе какой-нибудь транспорт. Почему-то Ирине вспомнился элегантный форт ее шефа с прошлой работы с двумя пижонскими велосипедами на крыше в пижонском же багажнике. Конечно, она понимала, что это ей уже сон снится, но она видела, что выходит на пустое шоссе, и ближайшая машина — как раз серебристый форт шефа с ухоженными вседорожными великами. Один красный, а другой желтый и шины такие, зубастые, вездеходные. Ночь все же была беспокойной для Ирины, хотя и лето вроде и собака под боком, и брезентом накрылись, а холодно все же было. Может, из-за не до конца просохшей одежды, а может, из-за того, что под брезент поддувало ночным прохладным воздухом. Но пришлось огонек все время поддерживать, потому спала урывками, пунктиром, и к утру все же была не в самой лучшей форме. Без удовольствия, ежась от утренней сырости и потягиваясь, кое-как умылась холоднющей водой, в сухомятку поели, собрала вещи, и оказалось, что вести их на мотоцикле и тащить на себе две большие разницы, как говорили в Одессе. По дороге, изрядно раскисшей от дождя пришлось шлепать босиком. Сплошные лужи заставляли подумать о том, что мокрая обувка хорошо умеет натирать ноги. Да и жалко было башмаки бы мочить. Не любила Ирина, когда хлюпает при каждом шаге. Дождик вроде и прекратился, но периодически словно водяной пылью с неба сыпалась мелкая противная морось, и небо было словно натянутое над головой солдатская шинель. Через пару часов ходьбы Ирка злобно плюнула на обочину. Дорога кончилась тупиком, то есть здоровенной старой вырубкой. По всему видно, вырубили тут здоровенный кусок соснового леса, оставив привычный глазу срач. Это отсюда увозили бревна, потому дальше дороги и нету. Что ж, кое-как сориентировавшись, Ирина и Собачонка двинули в том направлении, где предполагалось шоссе. Пришлось нахлобучивать на себя плащ-накидку, а то в мокром подлеске сыпавшиеся светок крупные капли промочили бы моментально. Ноги ниже колен все же промокли очень быстро. Не пойми, откуда посреди леса попалась на глаза битая бутылка, пришлось на всякий случай обуться. И скоро в ботинках захлюпала.